Сквозь звёздный звон, сквозь истин и ложь, сквозь боль и мрак, из сквозь ветра по тени, мне кажется, что ты ещё придёшь. И тихо тих постучишься в дверь на нашем, на знакомом этаже, где ты навек впечаталась в рассвет. Где ты живёшь? И не живёшь же же. И где как песня ты есть и нет. А то вдруг мнется начинает мне, что телефон однажды позвонит, и голос твой, как в нереальном сне, встряхнув всю душу разом опалит. И если Ты вдруг ступишь на порог. Клянусь, что ты любое можешь быть. Я жду ни саван, ни суровый рок, и никакой не ужас, и не шок. Меня уже не смогут устрашить. Да есть ли в жизни что-нибудь страшней и что-нибудь чудовищней в мире, чем среди знакомых книже ко вещей застыв душой без близких и друзей бродить ночами по пустой квартире но самая мучительная тень легла на целый мир без сожаления в тот календарный первый летний день В тот памятный день твоего рожденья. Да. В этот день ты помнишь каждый год. В застолье шумным, сыскрени любовью твой самый-самый преданный народ пил вдохновенно за твоё здоровье. И вдруг обрыв. Как ужас. Как провал. И ты уже ина, неземная. Как я сумел, как выжил, устоял. Я и теперь никак не понимаю. Не мог ли я представить хоть на миг, что будет он безудержно жестоким, твой день холодным, жутко одиноким. Почти как ужас. Как безмолвный крик. Что вместо тостов, праздника и счастья, где все добры, хмельные и хороши, холодная ненасти. И в доме тихо, тихо. Ни души. И все, кто поздравляли и шутили, бурля как полноводная река, вдруг как бы растворились, позабыли. Ни звук, ни визит, ни звонка. Однако было всё же исключение звонок. Приятель сквозь холодный мрак нет не зашёл. О вспомнил о рождении из облегченьем трубку на речак. И снова мрак как птит, как злая птица. А боль не шевелинуться, не вздохнуть, и чем шагами мерить эту жуть, уж лучше сразу к чёрту провалиться. Алуна Как бы шаганул из-за угла, гляди сквозь стёкла с невесёлой думкой, как человек сутулясь у стола, дрожа губами, щёлкает сереньк. Да был так. Хоть вой, хоть не дыши, твой образ без телесности и речи и никого Ни звука, ни души. Лишь ты да я. Да бог. Ничего веч. И снова дождь колючей стеной, как будто бы бебежал со штрихуя всё, чем живу я в мире, что люблю я и всё, что было. Истории со мной. Ты помнишь ли в былом за залом за аншлаги мир заваленный цветами а в центре мы и счастье рядом с нами и бьющийся весь восторженный накал а что ещё да всё на свете было мы бурно жили споря и любя и всё ж признайся ты меня любила Не так, как и я. Стосердный, стокрыла, не так, как и я. Без памяти тебе. Но вот и ночь и горозовая дрожь ушли, угромы растворяясь в пасть, смешав клубок истины и лжи. Победы, боль, страдания и счастье. А впрочем, что я право говорю? Куда к чертям исчезнут эти муки? Твой голос, и лицо твоё, и руки. Стократ горя я век не отгорю. И пусть летят за днями, не вослед. И мне избыть того, что вечно живо. Всех 36 невероятных лет мучительных и яростно счастливых, когда в ночи позванивает дождь, сквозь песню встреч и сквозь ветра поцель, мне кажется, что ты ещё придёшь. И тихо-тихо постучишься в дверь не знаю, что разрушим, что найдём и что прощу и что я не прощу но знаю, что назад не отпущу или вместе здесь или туда в твою на мифистофе стенки за стеклом Как будто ожел в облике чугуна, и глянув в низ, тменно и многодумно, чуть усмехнулся тонкогубым ртом. Пойми, коль чудо даже и случится, я всё ж скажу, печали не та я, что есть ли в двери она и постучится, то кто скажет, сможет поручиться, что дверь-то будет именно твоя.